Радоваться рано. Будущее ищем Исходили версты торцов, А сами расселились кладбищем, Придавленный плитами дворцов. Белогвардейца найдете и к стенке. А Рафаэля забыли? Забыли, расстрелили вы. Время пулям По стенке музеев тенькать. А глоток старье расстреливай. Сейте смерть во вражьем стане. Не попадись капитала наимитый, А царь Александр на площади восстаний стоит. Туда динамиты. Выстроили пушки по пушке Глухий к белогвардейской ласке. А почему не атакован Пушкин, а прочие генералы классики. Старье охраняем искусство именем, или зуб революции ступился о короны. Скорее, дым развейте над зимним, фабрики макаронной. Попалили денек-другой из ружей и думаем старому носу трём. Это что... «Пиджак сменить снаружи, мало, товарищи, выворачиваетесь нутром. 1918 год».